Глава 12. С позитивистами и нейтралами можно заключать сделки, но настоятельно рекомендуется делать это под контролем чародея или знахаря. Жертвоприношение должно быть выверенным, правильным и безопасным, иначе призыв потустороннего существа закончится очень плохо. С особой осторожностью нужно относиться к письменным контрактам, которые практикуют некоторые создания. Любая неправильно понятая буква может привести к катастрофе. В качестве примера приведем случай, произошедший на самой заре новой эпохи. В некоем поселении в течение первого года погибли все мужчины, и женщины заключили договор с нечистой силой на появление представителей сильного пола. Договор был составлен не слишком удачно. Через неделю на населенный пункт напали мародеры. Чудом выжила лишь одна женщина, которая на всю жизнь осталась инвалидом. М.А. Бондаренко – путеводитель по современному миру. В школе ведьмовства и колдовства царил хаос. Ученики и обслуживающий персонал сбились с ног, размещая поселенцев, прибывших с той стороны. Хоть территория и была обширной, пригодных для жилья помещений имелось не так много. Старая ведьма в суете не участвовала, предоставив организацию быта простых людей своим ученикам. У нее имелись гораздо более важные дела. В кабинете, кроме самой Прасковьи, находились Ингрид и Родион. Парень выглядел уставшим, что было неудивительно. Последние две недели он почти все время проводил в птичьем облике. Друидка старательно притворялась серьезной и внимательной, но периодически в ее глазах вспыхивали счастливые огоньки, а губы пытались изогнуться в улыбке. Ведьмак знал, в чем дело. Ингрид, как абсолютно все колдуны и простые жители Швика, радовалась тому, что эпопея с потусторонним поселением закончена. Что бы ни говорила наставница, люди предпочитали жить на обычной земле. Сам он радоваться не мог, так как знал, что скоро таких островков предсказуемости не останется вообще. Наставница прохаживалась по комнате и раздавала указания. «На данный момент в приречии отсутствует ведьма. Если повезет, мы все провернем до ее возвращения. Если нет, ничего страшного. Главное, успеть на подготовительном этапе» а дальше девочка помешать уже не сможет. Как вы поняли, подготовительный этап на вас. Задача очень сложная. Необходимо, не попадаясь никому на глаза, создать проход в зеленом ограждении, которое высадила Мариночка. Ослабить защитную борозду вокруг деревень, чтобы в нужный момент ее легко можно было убрать совсем. «И возбудить кладбище, чтобы к моему приходу все предки приречья успели выбраться из могил и разбрестись по окрестностям». Боевой маг и целительница неопытные, глаза им любовь застилает, отвлекутся на костомахов и мертвяков. «Может, там пара наших коллег похоронена? Будет вообще великолепно, с ератниками, защитником долго возиться придется». Потратят все силы на ерунду, конденсаторы наполнить не успеют и окажутся совершенно беспомощными. Ролечка, пока будешь в теле ворона, попробуй повредить систему оповещения, хотя бы сирену, про телефон даже не говорю. Не представляю, как это можно сделать, поэтому не настаиваю. Но тишина в информационном пространстве здорово облегчит нам жизнь. И не забывайте... Никакого колдовства. Все жители Преречья, кроме детей, снабжены специальной татуировкой, которая сообщает о происходящей рядом в Алжбе. Работайте исключительно с помощью знахарских заговоров и физического воздействия. Ингруша, перед выходом спустись в лабораторию. Густав выдаст необходимые ингредиенты, реквизит и описание ритуалов. «Конечно, тебе придется повозиться. Кто-нибудь более толковый все сделал бы за день, но лучше, к сожалению, никого нет. Поэтому даю такой запас по времени. Уж не подведи, девочка». «Думаете, у меня получится?» «У тебя нет выхода», — ласковая улыбка заставила друидку побледнеть. «Если ошибешься хоть на одном этапе, погибнешь». «И, кстати...» Роди местность давно изучил, так что делай то, что он скажет. Иди туда, куда укажет. Хорошо, Просковья Ивановна. Далее. Родион, мальчик мой, твое тело ворона просуществует сутки. Не морщись, так надо. Тело ворона Ингрид столько же. Этого как раз хватит на ускоренный проход по выру. К моменту превращения будьте добры, окажитесь на земле. «Не хочу, чтобы вы разбились, когда крылья исчезнут. Мы тремя группами выступим завтра. На рассвете, самое позднее, через три дня будем на месте. Все. Деточка, беги в лабораторию. Мы с Родионом будем ждать тебя у административного корпуса. Там и превращу в птиц». Друидка кивнула и ушла. «Зайчик, запомни». — сказала ледяным тоном наставница, когда за ученицей закрылась дверь. — Ни Ингрид, ни кто-либо еще из Швика не должны знать об истинном положении вещей. Мы поняли друг друга? — Конечно, Прасковья Ивановна, — почтительно поклонился ведьмак. Путь лежал не слишком далеко, густой лес вокруг поселения скрывал в себе круглую поляну с двумя родниками, еще несколько лет назад оборудованную для ворожбы. Кострище было обложено силикатными кирпичами, которые почернели от сажи. На туристической треноге висел объемный котелок с крышкой и еще здесь находились большой пластиковый сундук наполненный всякой всячиной невысокий столик нагнутых ножках и стул с резной спинкой. За сохранность вещей женщина не волновалась чужаков здесь не бывало, а главное в самом центре поляны словно на заказ рос одинокий крепкий дуб. Именно из-за него Прасковья когда-то облюбовала это место. Очень уж удобным оказалось дерево. Сейчас на толстых ветвях вниз головами висели трое мужчин, которых ученики привели еще утром. Грубые веревки врезались в лодыжки, лица были кирпично-красными, а глаза закрытыми. От ветра людей слегка покачивало. Просковья подошла к каждому, проверила пульс на шее. Недовольно поморщилась. Две жертвы уже умерли, но один человек все еще был жив, хоть и без сознания. «Ладно, надеюсь, ты не задержишь меня надолго». Чтобы не тратить зря время, женщина занялась погибшими. Покопалась в сундуке, вытащила тесак и цинковое ведро на 12 литров и не слишком ловкими, но уверенными движениями отрубила головы. Подошла к живому, вновь пощупала пульс, поджала губы. Развела костер под треногой, набрала родниковой воды в котелок, который тут же повесила над огнем. Вновь заглянула в сундук. Достала пучки трав и шумовку с длинной ручкой, разложила все это возле костра, вернулась к третьей жертве и вновь прощупала пульс. «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнула она. «Я уж думала снимать, приводить в чувство и отправлять к целителям, чтобы те изучили необычайно крепкие сосуды. Спасибо, что у тебя с этим все в норме. Все-таки человек не может...» «Долго висеть вниз головой без нужных мне последствий». Просковья вновь взялась за тесак. Несчастного постигла участь остальных. Затем, напивая под нос какой-то несложный мотивчик, она забросила травки в котел, посолила, дождалась, пока варево закипит, и отправила вслед за приправами все три головы. После того, как сняла пену, петь перестала. Но и заклинание не начала читать. Мало того, что она проводила этот ритуал уже семь раз, так еще и кулон выделял силы столько, сколько нужно. Поэтому достаточно было лишь слабо оформленного желания конечного результата. Впрочем, все эти плюсы не заменяли сосредоточенности и четкой последовательности действий. Несколько раз пришлось добавлять воду, которая все время выкипала, а через час бульон вдруг стал прозрачным. Просковья сняла котелок с огня, метнулась к сундуку, достала большое плоское блюдо и хрустальный кубок. Оставалось всего ничего — процедить бульон, извлечь содержимое черепных коробок и красиво сервировать столик. Ожидание не затянулось. Очень скоро трава на поляне заиндевела, а вокруг стола и стула взметнулась лиловая пелена. Ведьма даже не вздрогнула, лишь выпрямила спину и машинально дотронулась до амулета. Сейчас она находилась не на человеческой территории, но и не в вырые Ритуал создал взвешенный между мирами клочок земли. Еще через секунду напротив появилось вычурное кресло, на котором восседала прекрасная женщина. Темно-синие глаза, длинные и густые черные ресницы, небольшой нос, яркие губы и ровно очерченный подбородок. Приятная полнота подчеркивает узкую талию. Тонкие пальцы, чистая, нежные словно светящиеся изнутри кожа, и толстые, тяжелые косы, лежащие на груди и достающие до середины бедер. На фоне внешности простое длинное платье, без всяческих украшений, терялось, а точнее служило лишь оправой для совершенства. «Ну, здравствуй, просковья. Ведьма почтительно, но не теряя достоинства, склонила голову. Попробуй с угощение. Оно густо напитано кровью, как ты любишь. Женщина склонилась над тарелкой и понюхала. Мм, великолепно. Надеюсь, вкус так же прекрасен, как и аромат просковью было противно смотреть, как высшая дегустирует отварной человеческий мозг, но взгляд не отводила. Ей не хотелось показывать свои истинные чувства. С гости и из старая ведьма связывала большие надежды. Изумительно! Потусторонняя женщина попробовала бульон и промокнула губу бумажной салфеткой. Сочно, нежно, в меру солено и остро. Как у тебя так получается? За все время моего бытия я пробовала подобные шедевры от силы раз пятьсот. Может, поделишься секретом? Я просто готовила с любовью и уважением, ровно сказала Пороскева. А еще жертвы погибли, вися вниз головой. Кровь прилила к той части тела, которая пошла на приготовление. Приправа, полынь, горячавка, клещевина, волчья ягода, тмин. Еще при ужасе и боли тело человека выделяет определенный набор веществ. Именно они придают остроту и обладают столь выраженным ароматом. Да, раньше просто говорили, что пахнет страхом или болью. «А сейчас как это называется?» Слово такое интересное, музыкальное, женщина, вспоминая, склонила голову на бок. «Гормоны, матушка Марана. Это называется гормоны». «Точно. А ты затейница. Мало кто заботится о предварительном этапе приготовления. Обычно просто грубо рубят головы и отваривают в подсоленной воде. «Есть можно, но удовольствия никакого!» Колдунью передернула. Марана заметила, насмешливо улыбнулась. Ее забавляли попытки Прасковьи держать лицо и промурлыкала. «Давай о деле. Зачем позвала?» «Ты была права. Мои последователи недостаточно сильны и опытны, чтобы справиться без помощи». «Последователи?» «Причем тут эти бестолычи? Может, ты сама виновата? Может, стоило быть менее высокомерной, оценивая свои способности? Ладно, ладно, смени выражение лица. По сравнению с большинством ныне живущих, ты очень даже ничего». Марана знала, о чем говорила. Она была в числе первых высших, и таких насчитывалось в обоих мирах не более пары десятков тысяч. Когда-то люди называли их богами. Она видела огромное количество колдунов на своем веку. Просковия отличалась абсолютным несоответствием способностей и самомнения. Но она была полезна, хоть их сотрудничество очень походило на игру в кошки-мышки. «Возможно, вина моя», — ответила Пороскева. «Не мне судить, но я беру слова, сказанные при прошлой встрече, назад, если ты позволишь. Души приречья твои». «Что, больше не можешь терпеть?» — усмехнулась Марана и пригубила бульон. «Не в этом дело», — чуть более резко, чем следовало, заявила ведьма. Я надеялась, что люди не окажутся в твоих руках после смерти. Все-таки я прожила среди них сорок лет. Большинство выросло на моих глазах. Ведьме действительно нужно было очистить то место, в котором все начиналось от живых. И сначала Марана предлагала помощь в геноциде Преречье. Но просковье гордо отказалась, искренне считая, что людям лучше умереть и пойти на перерождение, чем оказаться в роли десерта для древней, высшей и ее слуг. Но теперь пришлось пересмотреть свои планы. Этот спор уже был, и мы обе решили, что он бессмысленный. Что их ждет после? «Правь закрыта уже очень давно». Поэтому только нафь, после которой душа переродится в нечисть или, если повезет, в нового человека. Это жестоко с твоей стороны. А я даю душам покой и не смотрю, чем жил и как себя вел человек перед смертью. Я одинаково ценю и убийцу, и невинного младенца, и старика, прожившего праведную жизнь, и жестокого насильника». «Их всех ждет вечный сон. К тому же мои прислужники имеют право на хорошую пищу». «Как та смерть, которую ты отправила в Преречье одиннадцать лет назад. Говорят, она много душ в кладовую насобирала». «Я не отправляла и даже понятия не имела, что она хочет делать», — вздохнула Марана. Высшие, которые служат мне, свободны в своем пути. У них, в свою очередь, тысячи слуг, которые прекрасно чувствуют себя на человеческой территории. Перед началом зимы все подвластные приходят и рассказывают о том, как прожили год, о том, что происходит в яве, до чего нового и интересного додумались люди. Хотя мысль смешать явь и навь «Чтобы стало почти так, как раньше, мне понравилось. Поэтому я говорю с тобой». «Почему «почти как раньше», а не так, как раньше?» «Дурочка, я же сказала, потому что правь недоступна уже очень давно. Смешивая два мира, ты не получишь триединой вырой». «Ладно, давай так, с подарня». «Ты забираешь души всех живущих в Преречье, но я тогда тебе ничего не должна. Только за ритуал переселения души». Глаза Мораны засияли лиловым, аккуратные ноготки почернели, удлинились и хищно изогнулись. Косы зашевелились, словно две змеи. «Убавь спесь!» Не смей ставить условия думаешь огрызок древа меня остановит глупые надежды один ноготь металлически блеснул и резко удлинился его острый кончик застыл у подбородка просковьи напускная невозмутимость наконец покинула ведьму Она вскочила, опрокинув стул, сжала в ладони кулон и сделала шаг назад, едва не покинув зону, отделенную стеной колдовского тумана. «Вот другое дело. Оставь высокомерие для других», — ноготь принял нормальный вид. «Я вижу тебя насквозь. Думаешь, не понимаю истинные мотивы? Если человеческие территории исчезнут, все люди окажутся в зависимости у магов, а ты, как одна из самых опытных, соберешь вокруг себя чародеев, глядящих тебе в рот. Власть — вот чего тебе надо. Но я не против. В этом нет ничего плохого, ведь власть — единственная достойная причина бытия любого мыслящего существа. А все сделать сама ты хотела, чтобы не терять иллюзию независимости от меня, а не из-за какого-то там человека и сорока лет добрососедства. Ты не совсем права, дрожащим голосом сказала просковья власть здесь ни при чем. Зачем бы я тогда пыталась восстановить популяцию людей со сверхъестественными способностями? Я думаю не о себе а от других, и самостоятельно все хотела сделать, чтобы они тебе не достались. Марана засмеялась. Непринужденно, приятно и мелодично. Пороскева беспомощно кусала губы, не рискуя прерывать веселье. Отсмеявшись, богиня сказала. По поводу ни одной души, мерзкой маране, даже говорить ничего не буду. Вот уж глупость. По поводу всего остального, я восхищаюсь твоими способностями все переиначивать. Получается, дело не в бесперспективности твоих нынешних чародеев. А что же ты тогда нацелилась на тело той малышки из приречья? В твоей школе пара десятков девушек наберется гораздо красивей и моложе. Прасковья подняла стул и села. Она молчала, не знала, что сказать. Да, очень хотелось сменить червивую Марушкину на Сычкову. И на это было несколько причин. Если раньше тела обычного человека было достаточно, сейчас старая ведьма чувствовала, что необходимо переселиться в того, кто генетически способен взаимодействовать с силой. Только так она сможет раскрыть потенциал своей души полностью. Кроме того, тело должно уметь обрабатывать и использовать огромное количество информации, а Марина Сычкова всегда отличалась прекрасной способностью к обучению. А еще при Реченской колдунье было чуть меньше 30. Самый прекрасный возраст, расцвет физической стабильности и зрелости. Сочетание хорошей генетики, прекрасной обучаемости и приятной хоть и неброской внешности чем не вариант. Правда, тело колдуна не такое податливое, как тело обычного человека. Просковья понимала, что просто не справится с переселением. Для высшей, а точнее богини, обряд не представлял сложности. И Марана обещала, что тело не будет меняться со временем. При прежних переселениях вместилища старели, и хватало максимум на 40 лет сычкова сильный симпатичный вечный сосуд и это было едва ли не важнее чем окончательное объединение миров но просковья боялась признаться даже самой себе что все было затеяно всего лишь ради бесконечной молодости марина мне как дочь или даже внучка помню еще первоклашкой Замечательная, умная, честная, открытая девочка. Что останется после нее? Ничего. А так она будет жить всегда. В конце концов, осколки ее сознания сплетутся с моими мыслями, а это почти жизнь. Ты неисправима. От веселья не осталось и следа. Все-таки странные вы существа, люди. Особенно некоторые. Почему ты цепляешься за тот положительный образ, который придумала? Тебе так легче жить? Проще манипулировать окружающими? Или это только маска, которая приросла за годы настолько, что ты сама веришь во все то, что говоришь? Это не маска, закричала Прасковья. Не маска, не маска. Да, ты права. «Этот сосуд надо сменить!» Редкостная истеричка фыркнула Марана. «Успокойся и обожди!» Богиня провела ладонью по лицу. Изящные черты расплылись, но всего через мгновение вновь приобрели четкость. А в руке остался ком лилового тумана. Под пристальным взглядом Марана он стал приобретать плотность и форму, увеличиваться, изменять цвет. Просковья завороженно смотрела на недостижимое для нее колдовство, не в силах отвести взгляд. Удушающее чувство зависти и желание научиться тому же заставило сердце биться чаще. Высшая вновь насмешливо взглянула на собеседницу, но ничего не сказала. Подула на слабо оформившуюся фигурку, и та приняла окончательный вид. «Держи». Старая ведьма осторожно взяла в руки деревянного идола. Фигурка казалась грубо сработанной из полена, да и на оригинал была похожа лишь отдаленно. Большой живот, широкие бедра, открытый в злобном крике рот, маленькие глазки и огромный крючковатый нос. Лишь косы, толстые, длинные, давали понять, чья это копия. «Благодарю, госпожа смерти!» «Я все сделаю». Просковье встала и низко поклонилась. А когда выпрямилась, ни лиловой стены, ни трона, ни мараны уже не было.